Глава три. Несколько секунд я смотрел на тварь, которая едва меня не угробила. Как и на набережной существо ухитрялось левитировать, создавая под собой непонятное завихрение. Я подготовился, взял с собой трость меч. Что скажешь? нарушил затянувшуюся паузу Матвеич. как он тебе? Никаких возмущений киев в помещении не наблюдалось и все же Гончая должна была где-то черпать энергию, чтобы функционировать, парить и атаковать. «Бродяга!» — обратился я в пустоту. «Как оно работает? Откуда энергия?» — потребляет Ки, — последовал ответ Домоморфа. «Но несколько иным образом, чем привыкли одаренные на этой планете. Думаю, поэтому вы не ощущаете активности». «Хитрая артефакторика», — буркнул Матвеич. «Я бы назвал это накопителями», — сказал Домоморф. «Гончая понемногу накапливает ки в особых резервуарах, перерабатывает в электричество. А левитация», — уточнил я. «Ну, это не совсем левитация», — попытался объяснить Матвеич. «Скорее, пространственные искажения». Напоминает технологию перемещения домоморфов через иные измерения. Только в границах обычного пространства», — добавил бродяга. «Интересно», — я двинулся по кругу вдоль стены, стараясь удерживать тварь в поле зрения. «А что с шипами, которые из щупалец выдвигаются? Они могут наносить вред проницаемым объектам?» «Легко», — кивнул Матвеич. «Ты правильно делал, что уклонялся во время схватки. Эта тварь даже тебя порвала бы на куски». «Там что, хитрая каббалистика?» «По спине пробежал неприятный холодок», — ответил бродяга. «Насколько я понял, в зоне действия шипов гончия создаёт дополнительное пространственное искажение. Там установлены микрогенераторы». «Меня можно убить через многомерность? Новое неприятное открытие!» «Не совсем», — возразил Домоморф. «Гончая не входит в многомерность, даже частично. Она просто подключает парочку дополнительных измерений, чтобы нанести ущерб бесплотному противнику». «Сложно», — вздохнул я. «Как и для меня!» — хохотнул Матвеич. «Все, что ты должен знать, эта технология работает, и ты можешь использовать гончую для охоты на своих врагов». Вспомнились неуловимые убийцы, нанятые британской разведкой. «Но путешествовать как бродяга эта штука не умеет, — догадался я». «Не умеет», — подтвердил Матвеич. «Поэтому гончую доставили прыгуны в контейнере, чтобы самим не подставляться». «А еще эта штука практически неубиваемая. Думаю, охотник там спит», — мягко поправил бродяга. «Находится в неактивном состоянии, причем время не ограничено, века и даже тысячелетия. Я думал, это просто хранилище. У предтеч никогда не бывает просто!» Назидательным тоном сообщил Матвеич. Их артефакторика усложняется, обрастая новыми элементами. Подключаются функции, которых раньше не было. Так, ладно. Я остановился, перекинул трость из одной руки в другую. Но если эту хреновину завалят, все ее цели окажутся стертыми, начиная с чистого листа... И снова неправильно. В лучших традициях душнилый ответил бродяга. Цель истер я во время перезагрузки. Как выяснилось, функциональное ядро памяти сохраняется даже в стадии распада. «Гончая напал бы на тебя снова», — добавил Матвеич. «Снова и снова. Пока бы я не сдох». «Грубо, но точно. Делаю паузу, чтобы обдумать услышанное. И задаю новый вопрос. Сейчас, насколько я понимаю, у гончей нет цели». «Правильно, понимаешь», — подтвердил бродяга. «А еще бы понять, сколько таких устройств у моих противников. Игра выходит на качественно иной уровень. Как ее задать?» «Есть несколько каналов восприятия», — последовал ответ домоморфа. «Изображение, то есть фотография или картинка, снятая видеокамерой», Тут легко ошибиться, особенно в том случае, если жертва использует иллюзион. С голосом то же самое, его можно изменить. Наибольшую гарантию дают материалы ДНК, либо отпечаток психотипа. «А что у нее было на меня?» «Психотип. Очуметь. Не скрою, ДНК моего бренного тела на дороге не валяется». Добыть крайне сложно, учитывая мои привычки. А вот психотип. Нужна сложная артефакторика, да еще с каббалистическими вставками, чтобы снять отпечаток даже не субстанции, а энергетического завихрения, формирующегося вокруг одаренного. Подобное оборудование – это вам не светофор или зеркало заднего вида. Дорого, требует повышенного уровня мастерства при установке, а заодно секретности. Как вы понимаете, все это может стоять в усадьбах не самых бедных аристократов, но уж точно не может в кафе или ресторане. В любых общественных местах, ибо товар штучный, лицензированный, заказывается у профи, которых во всем мире по пальцам можно пересчитать. Правильный вопрос. В каком доме я побывал, чтобы влететь на отпечаток психотипа? Что если не в доме? В голове промелькнула догадка. «Шагот!» «Гребанная субмарина из Экииля Джонса. Этот мудак вполне мог смонтировать нечто подобное на своем корабле, чтобы на всякий случай иметь слепки деловых партнеров и потенциальных противников. Даже на Васильцеву подобные фокусы не по карману». «Конечно, на Васильцева не стоит сбрасывать со счетов. Но подозреваемый номер один британец. Кому он подчиняется?» «Наверное, этот вопрос следовало задать первым». «Выявить изначального хозяина не удалось», — сказал бродяга. «Сейчас я перенастроил гончую. Она воспринимает исключительно твои приказы, Сергей. Цели тоже задаешь ты. Уже интересно. А если я хочу, чтобы гончая меня охраняла? В теории такое возможно». Голос бродяги не изменился ни на йоту. Гончих во все времена использовали для охоты, но если ты отдашь приказ, она будет следовать за тобой и убивать всякого, кто проявит агрессию, попытается тебя атаковать. Как отдавать команды? Гончая настроена на голосовое управление. И она знает русский? Теперь да. Я стоял в нескольких метрах от кальмара за условной спиной, если быть точным. Тварь не шевелилась и не прилагала видимых усилий для удержания высоты. «Развернись», — приказал я. По логике вещей приказ мог быть адресован другому человеческому существу, матвеючу например. Однако гончая послушалась. То ли среагировала на тон, то ли еще как догадалась, что распоряжение адресовано ей. Щупальца плавно изогнулись. Тварь изменила положение в пространстве. Два рубиновых глаза уставились на меня, беспристрастно, равнодушно. Ни агрессии, ни желания убить. биомеханическая гончие – отчасти живой организм. Хоть убеете, не понимаю, как сочетаются древние технологии и обычная биология. И как вообще определить, что эта хрень не только машина. Просто факт. «Ты можешь отвечать?» Кратчего поинтересовался я. Красные глаза дважды мигнули. «Утверждение», — пояснил бродяга. «Если мигнет один раз, это будет означать нет». «Мысленных команд не предусмотрено?» «Я над этим еще поработаю в ближайшие дни». Бродяга, как мне показалось, немного смутился. Тонкие настройки. «Нужно дать тебе имя». Я посмотрел на биомеханическую тварь в упор. «Как насчет Хорвана?» «Скандинавы так называли кракенов». Гончая дважды мигнула. Я посмотрел на Матвеича. «Насколько это легально?» «Ты о чем?» — не понял каббалист. «Если о том, чтобы разгуливать по городу с гончей, сомневаюсь, что это понравится инквизиторам. Хотя точной информации у меня нет. Если о факте владения...» У меня есть текст кодекса, включая закон меча «Встрял бродяга». Согласно этому источнику, напрямую владеть гонщими никто не запрещает. Однако эти артефакты подпадают под категорию «Смертельно опасное устройство», подлежащее обязательному лицензированию. Лицензию консистории выдают по собственному усмотрению — Часто отказываются искателям. При этом опасное устройство может быть конфисковано. Так я и думал. На моем лице появилась ироничная ухмылка. Жаль, конечно. Заявиться в сопровождении такой штуки на прием было бы эпично. Никто шутку не оценил. Матвеич так и вовсе напрягся, когда речь пошла об инквизиторах. Вот что. Вынес я окончательный вердикт. «Пусть Хорван поживет в этой комнате. Я хочу, чтобы бродяга настроил восприятие мысленных команд. Тебе, Матвеич, придется подумать, знаешь о чем? Можно ли встроить в моего боевого товарища иллюзион?» Брови каббалиста полезли на лоб. «Не переживай!» Я хлопнул подчиненного по плечу. «Сейчас все уладим!» Повернувшись к гончей, я произнес. «Всех, кто живет в моем имении, трогать нельзя!» «Матвеичу я разрешаю к тебе прикасаться. Приказ понятен?» Двойное мигание. Как и было задумано, мы организовали званый ужин через несколько дней, причем Махмуд шестой таки отсутствовал. По причине того, как он сам выразился, что не желает привлекать к своей персоне лишнее внимание. Что ж, человека можно понять. После всех этих дворцовых заговоров и интриг враги мерещатся за каждым кустом. На ужине собралось около дюжины гостей. Мы специально не обсуждали вопросы обороны, отдав предпочтение самому вечеру. Знакомились, присматривались друг к другу. Обсуждали последние новости, погоду, интересы и прочую ерунду. После ужина я устроил гостям небольшую экскурсию по нижнему этажу. Показал библиотеку, бильярдную и дадзё, в котором на стойках хранилось разнообразное оружие, разрешённое, полностью соответствующее хотелкам инквизиторов. Гости восхитились коллекцией, но ещё больше разнообразием тренажёров и манекенов. Далеко не все приглашённые знали, что я живу в домоморфе, поэтому искренне удивились, когда я заявил, что время от времени меняю конфигурацию дадзё и расширяю его по своему усмотрению. В общем, вечер прошел довольно мило. А главное, Джан понемногу расцветала. Я видел, что Турчанке очень не хватало светской жизни, к которой ее приучали с детства. 17 декабря, как и было запланировано, мы с Кучерой забили на Московский арбитражный суд. Вместо себя я отправил проекцию Феди, которая достаточно быстро вернулась с сообщением, что заседание перенесено. Роевский был вне себя от бешенства. Но сделать ничего не мог, арбитражники отказались нарушать процессуальный кодекс. Еще через три дня молнию официально ликвидировали. Я выдохнул с облегчением, приближался Йоль, во время которого вся жизнь в фазисе замирала, и добиться от людей исполнения своих обязанностей не представлялось возможным. У детей начались каникулы. Наш дом ожил. По нему носилась орава мелкоты, тяжело ухали големы, кефир атаковал свои когтеточки, а иногда попросту висел на шторах или носился по перилам главной лестницы, ведущей из холла в зону отдыха на втором этаже. Дождь прекратился, и многие восприняли это как добрый знак. У колхов существовало огромное количество примет на все случаи жизни. «Как Ёль встретишь, так весь год и проведешь». Дожди на ель, теплой весны не видать, но ну, и все в таком духе. Постепенно всю городскую жизнь парализовала. Общественный транспорт еще кое-как ходил, но частные, не сетевые магазины массово закрывались. В кинотеатрах отменяли сеансы. Театральный сезон тоже был прерван на традиционные две недели. Про чиновников и банки говорить не приходится. Хаосу героически противостояла лишь одна ганза, Но я давно подозреваю, что в транскапитале работают приглашенные из Европы и западных регионов России сотрудники. 24 декабря в Москве состоялось второе судебное заседание, которое завершилось для Раевского еще более плачевно. Проверка показала, что предмет разбирательства перестал существовать. Иными словами, дело закрыли по причине его абсурдности – а подконтрольный Раевскому истец попал на судебные издержки. Копеечные, но больно бьющие по репутации. Первый раунд мы выиграли, но я понятия не имел, каким будет следующий удар. Хорошие новости на этом не закончились. Плотниковы наконец-то достроили головной офис моего холдинга, и сейчас с площадки убирался разнообразный мусор. Я делал заказ под ключ вместе с мебелью, техникой, подведенными коммуникациями и полной отделкой. Как только поступил звонок от Плотникова-младшего, сразу сел в танк и отправился на осмотр объекта. По традиции за рулем сидела Ольга. Что сказать, подрядчики сделали все на совесть. Даже Матвеичу, проверявшему каббалистические вставки, было не прикопаться. Джан, составившая мне компанию, Сделала несколько критических замечаний по интерьеру, но в целом осталась довольна. Начну с того, что здание было выстроено очень хитроумным образом. С одной стороны, я не мог обойти требования по малоэтажной застройке и загородить соседям кошерный вид на озеро. С другой стороны, меня никто не ограничивал в площади, глубине, играх с рельефом. Поэтому в качестве участка был выбран поросший лесом холм, высотой что-то в районе 120 метров. Вблизи холма протекал горный ручей, впадающий в озеро. Плотникова выстроили уступчатое здание, сплошь состоящее из террас, которое примыкало к холму и, если смотреть с воздуха, имело форму подковы. Подковы расположенные со стороны озера и укрыты упомянутым холмом от моих соседей. Дополнительными бонусами выступили арочный мост через ручей, подземная парковка и шикарный ландшафтный дизайн. Холм снабдили прогулочными дорожками, деревянными террасами для релаксации, беседками, обзорными площадками и уличными тренажерами. У меня была концепция простая. Пусть сотрудники воспринимают рабочее место как нечто приятное. Устал от цифр, и к турникам. Или поброди среди сосен, подыши свежим горным воздухом. Джан ворчала из-за столь высокой расточительности, но я твердо решил, что буду заботиться о благополучии своих людей. В подвальное помещения мы вынесли не только важные коммуникации, но и архивные комнаты, склады, коммутационные узлы. Там же соорудили комнату с нишами для големов, которых я планировал использовать вместо обслуживающего персонала. Плюс автономные электрогенераторы, собственное отопление» и запредельное количество охранной каббалистики, прежде всего защищающей от телепатического прослушивания и отклоняющей траектории прогунов. Я уж молчу про сейсмоустойчивость, но вы и так поняли, сколько бабла я ввалил в свое детище. Мы прогуливались по просторной лаунж-зоне с пальмами в катках и панорамными видами на озеро. Оценивали конференц-зал, малую комнату для совещаний, Бильярдную, теплый бассейн и джакузи, хамам, фитнес-центр, столовую и библиотеку. В последнюю очередь меня интересовали кабинеты, но и они были спроектированы по высшему разряду. Особо впечатлил кабинет генерального директора, то есть меня. Усевшись в роскошное эргономичное кресло, я довольно улыбнулся. Придвинул к себе антикварный телефонный аппарат из слоновой кости – Набрал номер Николая Филипповича в старом городе и, дождавшись соединения, произнес. «Господин Аркус, как вам сидится в своем кресле?» Николай Филиппович занервничал. «В смысле? Что-то не так, серёжа, Ты меня уволить собираешься?» Я искренне рассмеялся. «Не уволить, а переселить в новое место. Безопасное, комфортное и приличествующее вашему новому статусу, господин Аркус». «Какому такому статусу?» Осторожно поинтересовался старик. Финансовый директор головной компании холдинга «Иванов Инвест».